Глава двадцать первая. Я вернулся в свой штаб и быстро собрал справку по производству в том месте, куда нам предстояло отправиться. Несколько лет назад F.R. Chemical Technologies начала строить завод. Вокруг будущего производства даже организовали временное поселение, но потом, судя по тому, что я прочитал в новостях, возник риск передвижения аномалий, и строительство решили заморозить. Поселение между тем осталось. Жители промышляли сбытом сырья и какой-то химии, созданной буквально на коленках. А про недостроенный завод все благополучно забыли. Здание потихоньку разваливалось и замерзало. Сообщение о непонятных вспышках пришло от некоего Криса Вендерса, который как раз и проживал в ближайшем городке. Я еще раз перечитал текст его заявки. Рядом какая-то собака баскервилли с тайными сигналами по ночам. Конечно, может оказаться, что эта аномалия чудит, но может и маячок для фогеров. От нас недалеко, а мету в деле посмотреть надо, да и про прокачку оригинала не стоит забывать. Так что административными делами пусть занимается команда, а я в поле пойду, за добычей. Я посмотрел на стену, на которой уже какое-то время пытался собрать свой арсенал. Не ковер с шашками и кинжалами, а уже вполне нормальная экспозиция. Что-то уже просто в коллекцию на память, а что-то под разные задачи для активных вылазок. В углу стоял стеллаж для крупногабаритного оружия, за ним низкий стальной шкаф, практически сейф, над которым висела перфорированная панель с креплениями. Справа еще виднелся ряд узких полочек для мелочевки. Это все временно. Проект полноценного оружейного стенда с компактным верстаком и сейфами для самого ценного уже находился в работе. Не хочется все время Кэбби бегать, свой уголок под боком, всяко лучше. Главным экспонатом стеллажа на данный момент был фоггерский бур. Под ним лежал арбалет, который я отобрал у Франкенштейна-живодера в Дройд-Сити, а на следующей полке свалены в кучу ошейники и коробочки с пчелами-разведчиками. С этими, по идее, надо что-то делать, но руки все не доходили. На нижней полке, закутавшись в сеть гамак для сбора энергии, спал Драка, мой новый телохранитель в синхронизации. По центру, на одном уровне, висела штурмовая винтовка Айсберг из комплекса Джениериков и пистолет-пулемет, отобранный у людей Лейна и уже кучу раз доказавший свою полезность. Под ними расположились четырехствольный Фирлинг и двустолка. Та самая неубивайка с гравировкой в виде автографа Самсона, которую я получил после первой поездки в шахту Северкрафта. В третьем ряду крепилась одноручное и холодное оружие: два гранатомета Флоберга, Five Seven с лазером, Тазер тоже с шахты Северкрафта, Узи в память о картеле, тесак-топорик из Даркрона и скайкрафтовая саперная лопатка из ЯТ Улицетатора. Под всем этим делом на крышке сейфа стояла стойка с самурайскими клинками и горстка сюрикенов. Все, что добыто там же. На полке справа лежали дротики и стояли баночки с ядом из моей так называемой археологической вылазки. На второй полке бокс с запасом пирамидок. Они же все было заставлено power банками и пачками патронов разных типов и видов. Плюс айсборд на полу. Я пару раз пытался управлять им без Ориджа, но пока не преуспел. В самом сейфе пока хранились остатки скайкрафта и мастер-схемы. В основном повторки и одна для защитника, которую я хотел подарить Роберту. Плюс найденные в логове тюремной охраны. Уж больно они специфические. Я решил активировать их, когда следующие тюрьмы пойдем исследовать. Из оружия в комнате был еще джампер, который я держал под рукояткой кресла, и в столе валялась телескопическая дубинка. Вроде бы ничего не забыл, либо что-то еще не распаковано. Я кинул взглядом все нажитое, раздумывая взять ли что-нибудь с собой или обойтись только навыками. Выбрал Флобер, а то приличные люди в мерзлоту без гранатомета и не ходят. А второй взял для меты, хотя мы ее уже вооружили и снаряжение заслона. Она выбрала штатную для ксулам штурмовую винтовку Ice Master ACR, описание которой гласило, что Ice Master продолжил многовековые традиции Bushmaster и развил идею адаптивной боевой винтовки, как раз ACR Adaptive Combat Rifle для эффективного использования в мерзлоте. На мой взгляд, тот же айсберг, только в профиль. Даже патроны из Даркрона подходили. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже!» На парковке возле Пумы мы встретились уже в дроидах. Страйкер преобразился, будто бы потолстел. Я заметил новую динамическую броню, прикрывающую самые уязвимые места. Накладки на приплечьях, на коленники и на локотники. В ответ на мой заинтересованный взгляд Мета провела небольшую демонстрацию. Из предплечий выскочила полезвие, считая аналог моего клинка, а на локтях и коленях появились короткие, но острые шипы. Загрузились и поехали. А к полудню уже добрались до первых ангаров поселения Фростлоу, тех самых, что поставили здесь во время строительства завода. Два десятка временных для дроидов, разбросанных по снежной долине. Мёрзлый остов транспортника на въезде и покосившаяся табличка с названием городка в виде стрелки, указывающей на запад. Под витиеватой надписью Frost Low основатели указали точные координаты жилого модуля. По той информации, что была в сети, здесь проживали всего пятнадцать человек, занимались перепродажей различных химии, включая фарму, которая доставалась им по бросовым ценам в качестве компенсации за несостоявшееся переселение. «Тоска тут жить!» — неожиданно произнесла Мета. За всю дорогу она не сказала ни слова первой и лишь отвечала на мои вопросы. С ней сложно было не согласиться. Искорка передала изображение местности. Жилой модуль построили у подножья невысокого холма, и он представлял собой железный круглый купол. Краска на нем уже давно облупилась, так что постройка была ржаво-синего цвета. Ближайшие времянки находились примерно в трех километрах от купола, как и здания недостроенного завода, чернеющие в низине. Все вагончики, которые я проверил, оказались закрытыми. Заглянув в окно одного из них, улюбовался на сваленный на пол строительный мусор и разобранные широкие модули, составленные к стене. Похожие панели стояли и в следующей времянке. «Возможно, местные приторговывали не только химией, но и оставшимися материалами». «Сразу на завод или пообщаемся с местными?» — уточнила Мета. «Давай сразу туда». При наличии искорки и ведьмачьего чутья я не видел необходимости в данных от местной разведки. Все, что им известно, мы уже прочитали в обращении. Ночи, для того чтобы увидеть загадочное свечение своими глазами, тоже решили не ждать». Мы приехали на вызов спустя четыре дня после его отправки. Все могло измениться. Я отошел от ремянки, сел за руль и поехал к заводу, объезжая оставшиеся вагончики и рытвенные на том, что когда-то, наверное, можно было назвать дорогой. Здесь явно никто не ездил много месяцев или лет. Пума то и дело буксировала в ледяных сугробах. На каких-то участках образовались глубокие расщелины. В одну такую дыру наполовину сползла старая временка, по корпусу которой шла глубокая трещина. Если вагончики на крайней еще используют, то эти точно пошли подписание, сказал я, останавливаясь у ледяного пригорка. Дальше не проедем. Что-то мне подсказывает, что Chemical Technologies за ними не вернутся. Мне это вылезло из машины, и как только я заглушил мотор, накинула на транспортник маск сеть. Я свистнул хомяку, и мы полезли вперёд, выискивая проход к недостроенному ограждению. Вскоре, и так почти непролазную дорогу, нам перегородила охранная вышка. Упала ли она после очередного землетрясения, или её не успели поставить, а только выгрузили на строительной площадке, было неизвестно. С того края, где обычно располагаются датчики и камеры, свисали обледенелые провода. Железные балки конструкции давно облупились и тоже покрылись льдом. Здесь еще блок отворот, сказал Амета, указывая на торчащий из сугроба кусок бетона. Та часть ограждения, которую успели возвести, чернела поодаль. Сквозь лед я разглядел граффити на стене. Не от химикатом, сохраним природу мерзлоты. Надо же, как далеко забрались экокативисты! Обычно они устраивали акции в Вавилоне, поближе к журналистам, блогерам и к общественности. Призывали закрывать производство, остановить шахты и полностью запретить охоту на монстров. Нашлись среди них и те, кто выступил за Фоггеров. Сумасшедшие активисты считали, что «Туманные» имели больше прав жить на этой земле, чем мы. При этом мне почему-то казалось, что они не докручивали ситуацию до конца, ну, то есть не представляли, как самолично вручат какому-нибудь переселенцу свое тело. Мы пробрались мимо остатков стены к единственному построенному корпусу. Здание было целым, просто огромная прямоугольная коробка из бетона, сторчащая из блока форматурой. Внутри обледенелые колонны и дыры в перекрытиях между этажами, вероятно, там, где должны быть лестницы, и еще и снега намело через пустые оконные проемы. Смотри! крикнула Мета. Она нашла немного впереди. Не совсем свежий, конечно, но след. Я склонился над тем местом, на которое она указывала, и разглядел глубокий отпечаток ноги Дроида, уже хорошенько припарашонной ледяной крошкой. Ведьмачье чутье ничего не определило. За четыре дня все следы исчезли, а на панорамной картинке от искорки имелись лишь бетонные постройки. Где-то целые, а где-то не очень. Треснутые балки, сваленные в кучу стройматериалы и брошенная строительная техника внутри тех, что успели поставить. Мета легко прыгала по сугробам, внимательно изучая местность. Все же привычка быстро перемещаться по арене сказывалась и на манере ходьбы в обычной жизни дроида. Алекс, иди сюда. Похоже, это место видел Крис. Крикнула девушка, смотря в окно напротив. Ага, городок проглядывается. Я подошел к Мете, и мы вместе стали рассматривать сломанную плиту, открывшую вид на подвал. В центре зияла внушительная дыра, вокруг которой валялись осколки бетонных плит и куски льда. да более знакомый почерк. Сам так умею. И, судя по оплавленным краям камней, инструмент у меня похожий тоже есть. Здесь явно поработали буром. Обломки лежали ровным кругом, значит, выкапывались изнутри. Я активировал фонарик и посветил в дыру. Там находилась вертикальная шахта метров пятнадцать в глубину. «Все». Диаметр ровно такой, чтобы средних размеров дроид мог размахнуться, пробивая себе ступеньки. Сканеры и чутье молчали. Очевидно, что фогеров тут не осталось, поэтому мы по очереди спустились в прорубленный проход. Что за чертовщина? – воскликнула Мета, когда оказалась внизу. Меня увиденное не так сильно удивило, так как с подобным, даже в более крупных размерах, я уже сталкивался. В небольшом помещении с дыркой в потолке выстроились в два ряда шестнадцать прозрачных капсул, двенадцать открытых условных камер хранения и четыре закрытых. Внутри открытых несколько выступов и креплений для фиксации дроидов, тонкие нити, пронизывающие всю структуру. Внутри закрытых не пережившие спячку фогеры. Все один в один, как в подобном хранилище рядом с Бонавиллем. Только там была целая рота, а здесь небольшой отряд. Я подошел к ближайшему закрытому контейнеру и быстро вспорол клинком крышку, разглядывая тело туманного дроида. Голова завалилась на бок, через весь визор бежала едва заметная паутинка трещин, будто сосуды в глазах полопались. И здесь такой же, сказала Мета, которая занималась соседней капсулой. Она расковыряла руку Фогера и вынула короткое лезвие. «Это же не считается разграблением гробниц? Или считается?» «Ха-ха! До гробниц мы еще не добрались!» «Хорошая штука! Хоть и расходный материал, но пригодится!» Добавила девушка и разобрала свое предплечье, чтобы заменить лезвие. «Ты не против, если я остальные заберу?» «Я был не против. Конечно, так себе кастомное решение, но для простых дроидов без системы и навыков подойдет». Прошелся вдоль стен в поисках нычек. Нашел одну, но пустую, и полез вскрывать то, что было под капсулами. Вне раскрывшись, обнаружил четыре маленьких монолита, все без заряда. При этом три еще отрезнутые. В пустых контейнерах монолиты отсутствовали. Это значит, что те, кто отсюда выбрался, ушли не с пустыми руками. Вопрос в том, куда. Мы выбрались обратно на поверхность. Я дал задание Искольке еще раз тщательно просканировать округу. Не только завод и временки, но и всю долину. Нужную нам цепочку следов мы в итоге обнаружили возле западной стены недостроенного охранного забора. Вела она к холмам, где на горизонте маячила аномалия. Серебристый круг трепетал почти на самой вершине. Выбравшись за ограждение, мы вскоре оказались на узкой дорожке, которая шла в обход холма. Насколько позволял ландшафт, ускорились, но при этом продолжали искать следы. И они были свежие сколы на камнях, убитые скайкрафтовой пулей стригун, душки ящеров, с которых никто и не подумал собрать трофеи. Перелезли через небольшой перевал и стали спускаться в долину. Она малая оставалась справа от нас, ее неровные края дрожали в лучах ненадолго проглянувшего солнца. Что это было там внизу? – спросила Мета. Хранилище, – одоздавался я. законсервировались перед катастрофой и оттаяли в нужный момент. Удивились, наверное, что над головой стройка, но не растерялись. Ну, это если коротко. — Ясно. А много таких? — Я уже второе нахожу, плюс в новостях про пару десятков читал. Хоть Ксам и выпустил отдельную директиву на поиск и проверку шахт, такие норы все равно скорее случайно находят. И, как в нашем случае, слишком поздно. Между тем мы пробрались в соседнюю долину, там тоже находилось маленькое поселение, которое даже не было обозначено на общей карте, уменьшенные раз в двадцать варианты жки, составленные вместе ангары и ведущий к ним старенький шлюз, обшарпанные в ремянки. Аномалия, которая по всем законам должна была остаться позади, снова маячила на горе перед нами. Кажется, никакие законы тут не работали. Расканировав пространство, я обнаружил несколько включенных дроидов и начал спускаться к поселку. «Поспрашиваем немного. Если голяк, то вернемся к машине и поедем домой», — предложил я, проходя мимо времянки, у которой стоял старенький транспортник. Странная конструкция в виде вручную модифицированного багги, снабженного полноценными дверьми и крышей. Рядом с машиной, в ящике с инструментами, замер не менее древний инженерный дроид. Соседние времянки я не сразу заметил еще одного, застывшего перед небольшим окном без стекол, но зато с решеткой. Стоял, не шевелясь, то ли в отключке, то ли вообще давно списанный. Еще один застывший расположился прямо перед входом в главный ангар, на котором, заикаясь, моргала неоновая вывеска с надписью «мастерская». При этом Скайнер вел себя странно. То определял дроидов как включенных, то стирал все маркеры как несуществующие. Хорошо, хоть тумана не было, а то получились бы отличные декорации для фильма типа Silent Hill. Мне здесь не нравится. Прошептала Мета, словно прочитав мои мысли, и достала из-за спины Айсмастер. Какой-то город призраков или типовая глубинка в еще большей глубинке. Ответил я, но Скотт Ганн тоже активировал. Эй, уважаемый! Крикнула Мета, обращаясь к дроидо-механику, а потом повторила еще несколько раз, меняя языки. Но ответа не было. Вообще никакой реакции. Либо это совсем старая модель без микрофонов и динамиков, либо нас просто игнорирует. Чуть позже со стороны ангара раздался скрип, и дверь шлюза, вздрогнув, медленно поползла вверх, а слева показалось, что моргнул визор дроида в окошке. «Я обернулся на времянку, где вообще никого не оказалось. Роя-то исчез». «Кажется, нас приглашают», — прошептала Мета. «Ага, и по законам жанра фильмов ужасов нам, конечно, надо зайти внутрь, но...» «Черт, всегда есть какое-то «но».» Перебила меня Мета с явной грустью в голосе. «То есть не пойдем?» «Но...» — повторил я, выдержав паузу. «Кто мы такие, чтобы нарушать законы жанра?» «Конечно, пойдем!»